Глава пятая Несколько дней Жиль не получал от неё вестей и ничуть не удивлялся. Он, вероятно, был для мадам Сильвенер случайным эпизодом. К тому же эпизодом не слишком приятным. О любви же она говорила просто из приличия, из нелепого буржуазного приличия. А может, у неё просто такая мания? Но всё же он был несколько разочарован и,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 Она пристально смотрела на него, он видел ее широко раскрытые зеленые глаза, слышал запах дождя, исходивший от ее шерстяного платья. Наконец она заговорила напряженным, срывающимся голосом, и Жиль тотчас почувствовал огромное облегчение. — Ты не мог позвонить мне по телефону или приехать? — У меня нет ни телефона, ни машины, — весело ответил он и попробовал взять ее за руку.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 Шум дождя, барабанившего по стеклам, эта разгневанная женщина, ее неожиданное появление, запах дров, сложенных под лестницей, тишина в доме — все это немного опьяняло его. Он тихо поцеловал ее, она упорно не поднимала головы, но вдруг вскинула ее и сама бросилась ему на шею.